5 0 т р е т ь е гуру каждую мысль каждое положение каждое утверждение можно опровергать и разбирать без конца потому что по цепи причин и следствий они уходят в бесконечное прошлое в е р б и т ы е свои соприкасаются с беспредельностью в настоящем и вдобавок еще имеют свой противоположный полюс н е о п р о в е р г а ю щ и й но дополняющие явление до ц е л ь н о с т и вещи е д и н о й Так никакая мысль не может выразить явление в целом. Только для понимания т в о р и ц а н и я надо помнить, что лишь у т в е р ж д е н и е кроет в себе возможности познания а в окружающего нас мира.